Глава 32 Оказавшись по ту сторону портала, я даже не удивился тому, где именно мы оказались. Город Предтеч, Место, где мы сражались с призраками. Место, где мы выпустили на волю Стратоса. Место последней битвы Предтечь с их одержимыми родственниками. Место, просто пропитанное эманациями силы всех оттенков. Было бы странно, если бы Стратос выбрал другое. «Да, сюда мы определенно не успели бы добраться даже на мотыльке». Я бросил взгляд на таймер. С того момента, как мы вошли в портал, в обычном мире прошла минута. Там же, за гранью, чуть ли не целая жизнь. А у некоторых она там и закончилась. Я глядел остатки своего воинства. Деймон, корл Антон Эйрос, Алекс, Джулиан, ну и я сам. Еще пара незнакомых мне владеющих, вот и все высокородные. Рок, Артега, Веласкис. Увидев их, я порадовался, что они живы. С ними — три десятка бойцов группы «Феникс». Ну и Тио еще. Вот и вся команда по спасению мира. С одной стороны, ничтожно мало. С другой — когда я практически надрал задницу Стратосу, нас было много меньше. Да, сейчас он сильнее и, скорее всего, не один, но есть еще один фактор. Кейн и Анастасия Аквис, Харлин и Гор Игнис — Стикс, звена фениксов, все они остались на той стороне, и остались для того, чтобы мы дошли. И я не мог, просто не имел права предать память людей, которые положили свои жизни за то, чтобы человеческая цивилизация на Авроре, а возможно и не только, продолжила существование. Я не мог подвести их, и поэтому я либо уничтожу Стратоса и загоню тьму обратно за грань, либо погибну. Третьего не дано. Пойдем, буркнул я бледному Деймону, судорожно сжимающему глефу, и пошел вперед. За мной в таком же мрачном молчании двинулись владеющие. Фениксы рассыпались вокруг нас полукольцом, держа оружие на изготовку. Убивайте все, что увидите, негромко скомандовал я. Мы с Деймоном идем за Стратосом. Вы берете на себя всех остальных. Корл, ребята, вы помогаете Фениксам. Рок, вы прикрываете владеющих. «Если мы погибнем, действуйте на свое усмотрение. Но Стратос должен быть уничтожен, а проход закрыт. Всем удачи! Работаем!» Мы ворвались в город Притеч, подобно урагану, сметающему все на своем пути. Послушники Стратоса, стоящие в охранении, погибли под шквалом эфира и плазменных зарядов еще до того, как успели понять, что происходит. Мы буквально прошлись огнем и мечом по приспешникам тьмы и вошли в руины. В какой-то момент мне даже показалось, что все произойдет гораздо легче, чем я рассчитывал, однако чудес не бывает. Стоило нам углубиться в развалины, как со всех сторон на нас бросились темные твари. Первую волну уничтожили практически моментально, но следом за ней последовала вторая, потом третья. Тут порталы, проговорил я Васист. «Разбейтесь на группы! Найдите тех, кто их поддерживает, и убейте! Деймон, со мной!» Как бы цинично это ни звучало, но мне было некогда защищать людей или зачищать руины. Мне нужен был Стратос, потому что если мы не успеем разобраться с ним, все это не будет иметь абсолютно никакого значения. Перемахнув через остатки ближайшей постройки гиперпрыжком, я неожиданно увидел внизу послушника, как раз собиравшегося призвать из темного портала очередную волну тварей. На ловца и зверь бежит. Активировав гравиудар, я в буквальном смысле обрушился на него, вбивая в камни, а потом на всякий случай еще и клинком рубанул. Чтоб уж наверняка. Послушник умер, наградив меня небольшой порцией эфира, а портал с хлопком закрылся. Минус один. «Сзади!» — послышался выкрик Деймона. Я на голых инстинктах ушел в сторону кувырком, развернулся, вскакивая, и увидел перекачанного гиганта с головой быка, сжимающего в руках огромный меч. Это еще что за минотавр, блин! Человек Человек-обык взревел и бросился на меня, но вдруг споткнулся и упал вперед. Отрубленная голова покатилась по камням, окропляя их темной кровью, а из-за тела показался Дэймон с глефой в руках. Спасибо, кивнул я. Идем дальше. Ринувшуюся на нас тайку гончих я походя размазал грави волной. И огляделся в поисках какого-нибудь возвышения, с которого можно нормально осмотреться. «Ага, вон не до конца развалившийся трехэтажный дом. Пойдет. «Прикрой, я пока осмотрюсь», — бросил я Деймону. Разбег, прыжок, и я приземлился на крышу. Немного не рассчитал, дом под ногами будто бы покачнулся, но устоял. Забавно было б, если б меня сейчас внутрь сложило. «Так, ладно, где этот ублюдок?» Стратос нашелся на той самой центральной площади, на которой мы бились с призраками. Темный предтеча стоял в центре сложной фигуры, воздев руки к небу и что-то крича распев. Над ним кружилась воронка, из ее нижнего раструба к Стратосу тянулся тонкий темный луч. Видимо, одержимый перекачивал из воронки энергию. Вокруг кипела битва, полыхал огонь, ревел ураган и с хрустальным перезвоном лопались глыбы льда, но Стратос не обращал на происходящее никакого внимания. Он был целиком поглощен ритуалом, который, по всей видимости, подходил к концу. «Что ж, дружок, придется немного тебе помешать». Рядом со мной возник Деймон. Моментально оценив ситуацию, он вперился в Стратоса полным ненависти взглядом. «Что ж», — усмехнулся я. «Кажется, история подходит к концу. Значит, смотри, вот как мы будем действовать». Огромная каменная глыба, выдернутая из ближайших развалин, просвистела в воздухе и устремилась в сторону темного предтечи. Страта отбил ее в сторону, даже не напрягаясь. Впрочем, я и не рассчитывал нанести ему таким образом какой-либо урон. Все, что я хотел, привлечь его внимание и, возможно, обставить свое появление поэффектнее. Тем более, что это никак не шло вразрез с моим планом, скорее наоборот. «Стратос, ублюдок!» — заорал я, выходя из руин и неспешным шагом направляясь к одержимому. «Я пришел за тобой!» Предтеча даже ухом не повел, продолжая медленно двигаться по кругу, периодически вскидывая руки и что-то напевая. «Шаман долбанный!» «Ты чё, оглох болезный!» Я подхватил магнетизмом новую глыбу и швырнул ее в Стратоса. «Здороваться тебя не учили?» Стратос, не глядя, взмахнул рукой, и глыба развалилась пополам, разрезанная будто лазером. Предтеча все так же не обращал на меня внимания. «Да, меня здесь уважают». Рывком переместившись на несколько десятков метров, я активировал клинок. «Слышь ты, урод, я к тебе обращаюсь!» Уже по-настоящему разозлившись, рявкнул я. И на этот раз Стратос меня определенно услышал. Предтеча махнул рукой, отмахиваясь от меня будто от назойливого насекомого, и меня сдвинуло назад, проволочив по земле несколько метров. Не выставь я, щит, улетел бы обратно в развалины. Да, этот древний хрен набрался сил, определенно. Справиться с ним так просто, как в прошлый раз явно не выйдет. Ну ничего, я все это время тоже не груши околачивал. Так что еще посмотрим. Размяв шею, я пошел вперед. На этот раз я не намеревался останавливаться и пытаться привлечь внимание предтечи. Шаг, другой, быстрее, еще быстрее. Держа меч слегка на отлете, я разбежался и активировал рывок, одновременно проваливаясь в скольжение. Мир выцвел, все вокруг замедлилось, я размахнулся мечом и... Таранный удар в грудь вышиб из легких воздух, меня оторвало от земли и подвесило в нескольких метрах над поверхностью. Кажется, Стратос все-таки заметил меня. Деймон, мальчик мой! — мурлыкающий голос предтечек, кажется, раздавался у меня прямо в голове. — Как же долго я тебя ждал! — Что? Ждал? — Ты даже не представляешь, как рад я тебя видеть. Как я переживал, что ты не придешь ко мне. Передумаешь, струсишь, погибнешь. Но нет, ты оказался очень предсказуемым. Упорным, смелым, сильным. И таким наивным. Стратос негромко рассмеялся, и от его смеха у меня по коже пробежал холодок. «Ты действительно принял все это за чистую монету, да?» Кажется, предтеча пребывал в исключительно хорошем настроении. «Действительно решил, что я вступлю в союз с таким ничтожеством, как твой незаконно рожденный братик, и доверю ему хоть сколько-нибудь важную часть ритуала?» Позволю ему испортить приход хозяина в этот мир, милый, глупый мальчик. Меня мотнуло и переместило в воздухе. Теперь я висел над самым центром круга, очерченного Стратосом, и только сейчас я увидел, что выложен он окровавленными внутренностями. «Ты думал, что, взяв штурмом цитадели и убив Бранда, ты расстроишь мои планы?» «Бедняга!» — Стратос снова рассмеялся. Это и было моим планом. Ты что, считаешь, что я действительно мог оставить открытым портал? Специально, чтобы мне помешали в самый ответственный момент? Нет, мой мальчик. Вернее, я действительно оставил его открытым специально. Специально для тебя. Предтеча не выдержал и расхохотался уже в полный голос. Я ждал тебя, и ты пришел. И вот теперь, наконец-то, у меня есть всё для завершения ритуала. Так, это что такое он несет, Чтобы открыть дверь в бездну, дверь, сквозь которую может пройти существо высшего порядка, недостаточно обычного жертвоприношения. Предсмертные страдания даже тысяч обычных людей не дадут того эффекта, что принесет смерть одного из самых сильных владеющих на планете. Стратос хищно улыбнулся, и от вида улыбки на лице тысячелетнего пришельца мне стало не по себе. А, возможно, даже самого сильного, учитывая, что в тебе два источника и две сущности. Так что... Меня снова куда-то потянуло, перевернуло, и я вдруг почувствовал спиной камень. Стратос уложил меня на импровизированный алтарь в центре круга. Так что я очень рад, что ты последовал моему плану, И сам пришел ко мне. Глупый, ничтожный человечишка с далекой планеты. Меня вдавило в камень, я почувствовал, как его холодная поверхность проминается и стиснул зубы. «Больно! Больно, твою мать!» «К сожалению, у меня мало времени, и я не смогу выдавить из тебя столько боли, сколько хотелось бы. Но думаю, осознание того факта, что все твои усилия пропали в туне, Твои друзья будут первыми, кто погибнет, когда откроется портал, а сам ты стал ключом, который откроет ту дверь, через которую в этот мир придет хозяин, причинит тебе намного больше страданий, чем физическая боль. — Да ты, я гляжу, просто мастер многоходовочек, — сквозь боль улыбнулся я. — Вот только ты не учел одного важного фактора. — И какого же? — предтеча ощерился. «Я пришел не один». Видимо, в последний момент Стратос все же что-то почувствовал, и Глефа Деймона, вместо того, чтобы отрубить уроду голову, лишь снесла ему часть черепной коробки. И, к сожалению, для одержимого такого ранга это ранение было далеко не смертельным. Ошеломленный, он отпрыгнул в сторону, вскинул руку, готовясь ударить эфиром, но не успел. Невидимая сила, прижимавшая меня к камню, исчезла, Я скатился с алтаря и еще в падении выбросил вперед правую руку. Мое пусть самое примитивное, но самое испытанное и безотказное оружие — гравиволна, ударила в Стратоса, отшвырнув на добрый десяток метров. А в следующий момент я был уже на ногах. В моей руке блеснул клинок, и мы с Деймоном не сговариваясь атаковали одновременно. На предтечу обрушился целый град ударов, и ему не осталось ничего, кроме как уйти в глухую оборону. Через несколько секунд боя мы с Деймоном спелись. В тот момент, когда он наносил серию ударов, я готовил одну из способностей. И стоило моему близнецу отступить для перегруппировки, я обрушивал на Стратоса целый шквал плетений, от банальных гравиволн до электроразряда. Грёбаный чёрный маг был настолько искусен, что умудрялся отбивать их все, а искажение гравитационного вектора на него не действовало вовсе. Но я видел, как с каждой секундой у него становится все меньше сил. В свою очередь, когда Притечу атаковал я, плетение готовил Деймон. Таким образом, мы умудрились загнать Стратоса в жесточайший цитнот. По искусству владения силой, Притеча превосходил нас обоих, но мы просто не оставляли ему времени на то, чтобы воспользоваться способностями. Развязка наступила неожиданно. В какой-то момент я дернул магнетизмом алтарь, маячащий за Стратосом, Огромный камень поехал вперед с бешеной скоростью и рубанул предтечу сзади под колени. Тот, не ожидая этого, рухнул на спину. Дэймон крутанул Глефу и пригвоздил Стратоса к алтарю. Я же рывком бросил себя вперед и, оказавшись рядом, просто и без затей, махнул мечом. Сверху вниз, будто разрубая полено. В последний момент уродливое лицо одержимого озарила странная улыбка, А потом его голова с глухим стуком упала на землю, отделенное от тела. Раз и все. Я замер тяжело дыша. Поднял голову, посмотрел на стоящего рядом Деймона. Все что ли? Не до конца веря в происходящее, спросил я. Похоже, что так. Удивленно произнес Деймон, ошалело глядя на обезглавленное тело. Да ладно, протянул я. Так просто. Ну... Договорить Дэймон не успел. Над нами громыхнуло. Небо будто раскололось надвое. Земля вздрогнула, и мы повалились с ног. Все еще висящая над головой воронка будто взбесилась. Ее нижний раструб метнулся вниз, а ему навстречу... Ему навстречу ударил тугой поток темного эфира из тела Стратоса. Воронка расширилась, жадно всасывая энергию, и вокруг стало стремительно темнеть. Что за твою мать? Так вот почему этот урод улыбался. Кажется, я сказал это вслух, потому что Деймон посмотрел на меня шальным взглядом. Что? Да ни хрена, мы только что убили на алтаре одного из могущественнейших владеющих этой планеты. Причинно-следственную связь отслеживаешь? Э, -э, э? Вот тебе и э. -э. Кажется, мы только что своими руками открыли проход за грань. Проход для хозяина. С небес ударил ледяной ветер, и вокруг сразу похолодало на добрый десяток градусов. Откуда-то из глубин воронки послышался инфернальный вой, а сама она принялась медленно опускаться к земле. Внутренность скрутила в тугой комок, и я ощутил то же, что чувствовал, когда впервые попал за грань. Туда! на плато, где бился с Вайром. Ощущение тревоги, предчувствие чего-то ужасного, неотвратимого, неумолимого. Предчувствие прихода хозяина. Я ощущал, как он ворочается, там, за зыбкой гранью между нашим миром и миром бездны. И он был много, много ближе к выходу, чем когда я почувствовал его впервые. Он был уже на пороге. Деймон! на крик мы обернулись одновременно. Коралл, растрепанная, в разорванном боевом костюме, уставшая, перепачканная сажей, но живая. Ей на плечо опирается Джулиан. Идет с трудом, подволакивая ногу, но идет. Антон Эйрос помогает Алексу. Кажется, у Алекса сломана рука. Деймон, что происходит?» «Уходите отсюда! Быстро!» «Хотя... Какой смысл?» Куда они уйдут? И зачем? Еще несколько минут, и все кончится. Навсегда. Насовсем. «Мне жаль, Димитрий», — прошелестел в голове голос Ириха. «Ты не справился, но сделал все, что мог. Прими мое искреннее уважение и прощай. Спутники уже на позиции. Через минуту закончится аккумуляция заряда для импульса. Ты бился, как настоящий воин. «Нет!» — выкрикнул я. «Нет, я... Я смогу! Я закрою проход!» «Тебе это не под силу. Прости меня, Димитрий». «Нет!» — я шагнул вперед и вытянул руку к опускающейся воронке. Теперь она выглядела, как темный смерч, непрерывно вращающийся вокруг своей оси. Сплошная непроглядная тьма. Но я знал, что она скрывала внутри. Портал из бездны. Самый большой из всех, кто когда-либо видела эта планета. Портал, способный пропустить сквозь себя хозяина. Чувствуя, как от ужаса встают дыбом волосы, я сжал зубы, нащупал источник и ударил по воронке чистой энергии, не пытаясь облечь ее в какое-либо плетение. Мощный заряд ушел в небо, и не произошло ничего. Это было то же самое, что стрелять в слона утиной дробью. Еще импульс и еще безрезультатно. Ты не справишься, Деймон, успокаивающе заговорил Эйрих. Это не под силу человеку. Смирись. Нет, новый импульс. Ничего. Я чувствовал, как мой источник отдает все, что может и даже немного больше, но сил для того, чтобы закрыть разлом такой величины, не хватало. «Держись!» — мне на плечо легла рука. Деймон, Я ощутил его источник и, не стесняясь, черпанул энергии из него. «Мало, слишком мало!» Деймон, Рядом со мной возникла коралл. Волосы девушки развивались на безумном ветру. Лицо было искажено страхом, но тем не менее выражало решимость. Одной рукой девушка обняла меня за шею, другую положила на кровь камня, пульсирующую у нее на груди. «Я помогу!» Я скрипнул зубами. «Недостаточно! Но почему бы не попробовать? Терять-то уже нечего!» Рядом с Коралл встал Джулиан. Его обхватил Алекс. Замкнул круг Антон Эйрос. Ветер уже не просто дул, он просто сдувал, промораживая до костей. Я всеми фибрами ощущал, как огромное, колоссальное нечто, состоящее будто целиком из голода и ненависти, приближается, готовое вывалиться в наш мир и пожрать его. Совершив над собой титаническое усилие, я сконцентрировался, нащупал источник всей пятерки, ощутил пульсацию крови камня и ударил. Концентрированным пучком чистой энергии. На миг вокруг стало светло будто днем. Столб ярко-белого света ударил в центр воронки, и мир раскололся. Я достал хозяина, я чувствовал это. Чувствовал его боль, его злость, его ненависть, ощущал их как свои собственные. Ему было невыносимо больно, но это лишь придало ему сил. Твою мать! «Прощай, Деймон. для меня честь быть знакомым с тобой», полным грусти голосом проговорил Эйрих. «Я наношу удар». Горизонт полыхнул золотым и багряным, Небеса засветились, разгоняя тьму, и откуда-то из-за облаков к поверхности планеты устремился столб света, призванный заткнуть прорыв тьмы и расколоть планету на части. «Нет!» — прорычал я. «Я не дам тебе этого сделать!» Вцепившись в спутников, собрав в кулак всю волю, я представил над головой купол, щит, подобного которому я не создавал еще никогда. Щит, способный выдержать ядерный удар или удар спутниковым оружием пришельцев. И не просто выдержать, потому что поверхность моего щита была зеркальной. Когда поток энергии, способный уничтожить планету, ударил в купол, мне показалось, что мир взорвался, небо погасло, океаны вскипели, само мироздание завязалось в тугой узел, и в центре этого апокалипсиса был я. Атлант, держащий на своих плечах небесный свод. Маленький муравьишка, пытающийся удержаться за стебель во время урагана. Ничтожный человечешка, бросивший вызов тем, кого можно считать богами. И у меня получилось. В момент удара я подал на щит весь эфир, что смог вытащить из себя, окружающего пространства, своих союзников и крови камня, оставив совсем уж жалкие крохи, которые обеспечивали жизнедеятельность носителя, и то, скорее, инстинктивно. Кто-то застонал. Алекс повис на руках у Антона и Джулиана, у меня хлынула кровь из ушей и носа, но мы выстояли. Поток энергии невероятной мощности отразился от поверхности моего щита и ударил прямо в центр портала, нависшего над нашими головами. Ударил, пробил тонкую плеву перехода, и ушел прямо за грань, выжигая там все, до чего мог дотянуться, выжигая хозяина и его свиту. От предсмертного вопля существа, пожирающего целые миры, казалось, содрогнулась сама Вселенная. Эманации его боли стегнули по мне раскаленным бичом, разрывая сознание на атомы, плавя нейроны и синапсы. Кто-то рядом застонал, а потом вдруг все стихло. Захрипев, я тяжело опустился на землю, ладонью вытер кровь с лица и огляделся. Города предтечь больше не существовало. Я сидел на дне огромной воронки с зеркально-гладкими краями, вокруг в повалку валялись соратники, а над головой синело безоблачное, безмятежно синее небо. «Это что, у меня получилось? У нас получилось, да?» «Ты смог удивить меня, Дмитрий?» В голосе Эриха звучало искреннее уважение и... «Трепет? Возможно, я склоняю голову перед тобой. Ни одному живому существу до этого момента не удавалось подобное». «Это потому, что я — человек», — хрипло рассмеялся я, сплюнув тягучую слюну. Но ну и, полагаю, мне просто очень хотелось...» Выжить. Как-то глупо было бы умереть после всего пережитого. Не находишь? У меня на руках застонала корал, тряхнула головой, попыталась приподняться, но, кажется, передумала и лишь повернулась на спину, удобнее устраиваясь у меня на коленях. Открыла глаза, встретилась с моим взглядом, глубоко вдохнула. Я невольно перевел взгляд на ее грудь, туда, где во плавившейся оправе темнел кусок запекшегося булыжника в которой превратилась кровь камня, отдавшая всю свою энергию. "Деймон", проговорила девушка севшим голосом. Откашлялась и повторила: "Деймон, мы мы победили?" "Кажется, да", я через силу улыбнулся. "Только меня зовут не Деймон, но ты вполне достоин этого имени", услышал я голос внутри себя и этого тела. "Ты настоящий Старк". «Стоп! Внутри себя? Я заозирался!» Джулиан сругаясь ругаясь и отплевываясь, тряс над головой фляжку, пытаясь вытряхнуть из фляги хотя бы каплю воды в пересохшее горло. Антон Эйрос, покачиваясь, сидел на месте, тупо глядя в одну точку и пытаясь отойти от контузии. Алекс положил голову на камень и просто смотрел в небо. Деймон? «Дэймона не было. Кажется, я отдал слишком много энергии». Грустно проговорил молодой Старк в моей голове. Чуть больше, чем следовало бы. Но я ни о чем не жалею. Во главе дома будет стоять достойный правитель. Думаю, намного достойнее, чем я сам. Я выругался и вяло откнул кулаком в землю. Я уже привык к этому парню, к которому, несмотря на все наши разногласия в прошлом, мог смело доверить спину. И то, что он снова перешел в режим внутреннего голоса, меня сильно расстроило. «Ну ничего, что-нибудь придумаем». «Эй, волшебники!» — бодрый голос откуда-то сверху перебил мои грустные мысли. «Вы там живые вообще?» — я повернулся на звук и невольно улыбнулся. Над краем воронки показалась улыбающаяся черная физиономия — рока. «Скорее да, чем нет!» — крикнул в ответ я. «Это хорошо. Сидите там, никуда не уходите. Сейчас мы вас вытащим». Я усмехнулся, устроился поудобнее, приобнял Корал и приготовился ждать. Кажется, впервые за все время на Авроре мне не нужно было никуда спешить. И это было очень приятным чувством.